558. Матерь огни йоги «Пойми, когда крепко в сердце владыка поражение немыслимо, все обернется победно. Если бы знали, какой любовью окружены и заботы, огненный, нестираемой печатью запечатлей в сердце своем непоколебимую верность и преданность своему владыке, несмотря ни на что...» Перед лицом всех и каких бы то ни было испытаний, перед очевидностью ярой, перед майей туманом. Пусть ничто, никто, никогда в силах не будет поколебать эту верность великому сердцу. Отрицая перед лицом очевидности и вопреки ей нечто, отделяющее или отдаляющее от владыки, утверждаем огненную действительность, ибо сам сказал, что с нами всегда до скончания века. Пойми, что ближе нет никого, и никто, и ничто быть не может. Это лишь майя внушает, что что-то другое или кто-то может вместо владыки в сердце твоем заменить». С ним дойдешь до встречи заветной, ибо обещано было, что увидишь его, и голос услышишь, и будешь близок близостью зримой.